Я вскрыл письмо. Его переслали из Памплоны. Письмо было помечено Сан-Сепастьян воскресенье. «Дорогой Джейк, мы приехали сюда в пятницу, Брэд раскисла в дороге, и я привез ее на три дня сюда к нашим старым друзьям отдохнуть. Выезжаем в Памплону отель Монтоя, во вторник приедем, в котором часу не знаю. Пожалуйста, пришлите записку с автобусом, где вас найти в среду». Сердечный привет и простите, что запоздали. Но Бред правда, расклеивался. Ко вторнику она поправится, и она почти здорова и сейчас. Я так хорошо ее знаю и стараюсь смотреть за ней, но это не так-то легко. Привет всей компании, Майкл. «Какой сегодня день?» — спросил я у Харриса. «Кажется, среда. Да, правильно, среда. Удивительно, как здесь в горах теряешь счет дням. Да, мы здесь уже почти неделю». Надеюсь, вы не собираетесь уезжать? Именно собираюсь. Боюсь, что нам придется уехать сегодня же дневным автобусом. Какая обида! Я рассчитывал, что мы еще раз вместе отправимся на Ирате. Нам нужно ехать в Памплону. Мы сговорились с друзьями встретиться там. Это очень грустно для меня. Мы так хорошо проводили здесь время. Поедем с нами в Памплону, бридж будем играть, и потом там будет замечательная фиеста.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 Она вынула книгу, я расписался и дал ей несколько медиков. Телеграмма была по-испански. «Venio Juávez» — «Кон». Я показал телеграмму Биллу. «Что значит «кон»?» — спросил он. «Вот дурацкая телеграмма», — сказал я. Он мог послать 10 слов за ту же цену. «Приеду четверг». Не очень-то вразумительно, правда? «Здесь все сказано, что кону нужно».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 Осмотрели монастырь. «Это очень интересно», — сказал Харрис, когда мы вышли. «Но, знаете, я как-то не умею увлекаться такими вещами». «Я тоже», — сказал Билл. «Хотя это очень интересно», — сказал Харрис. «Я рад, что побывал здесь. Все никак не мог собраться». «Все-таки это не то, что рыбу ловить», — спросил Билл. Ему нравился Харрис. «Ну, еще бы».